191. Никакие уловки не спасут от последнего расчета. Придется платить и за все, и в масштабе планетном. Каждую волну противодействия обращу на пользу. Не поможет никто и ничто. Справедливое воздаяние не замедлит. За ними тянутся дела тысячелетней давности, и карма назрела. Золото не спасет. Злобствующих и злоумышляющих не нужно, и тайное, скрыто явным сознанием мира станет. Со мною бороться? Но меня не побороть. Вижу и знаю все хитросплетения человека ненавистничества. Царство темных окончилось. Надо иметь еще очень недолгое терпение. Надо владыке поверить до конца. Надо понять неизбежное завершение всех темных деяний. И надо понять, что восставшие против меня сметины будут. Терплю беззаконие их до срока. Но сроки настали. Долготерпению воли народной тоже положены сроки. Пир одержал победу, но он... Понимал свое поражение. Эти не понимают, ибо ослепил мудроство не их. Все ведет их к поражению окончательному и полному. Мера чаши терпения моего переполнилась, и молнии духа готовы сверкнуть. Но соберу вредящих, дабы не пролились напрасно огненные капли моего гнева и не задели неповинных. Испепелю руку поднявших на мой народ. Они, его унизившие, Они же руками своими его и возвысили, Сделали сильным. Энергию разрушения На созидание направил. Дело в вне их контроля. Умелая уступка лукавым рукам Против них же обернется, Но силою одестеренный. Сложен клубок кармический, По поверхности не понять, Но близок расчет, близок и неизбежен.